Глава 19 Раз Наоми ни за что не хочет иметь ребенка, у меня имелось еще одно средство — оставить сказочный домик в море и создать серьезную нормальную семью. Прельстившись красивыми словами о так называемой «вольной жизни», я поселился в этом причудливом, в высшей степени неприспособленном для жизни ателье художника. В нашем падении этот дом безусловно сыграл известную роль. Поселившись в таком доме, молодая чита, предоставленная самой себе, неизбежно начинает жить невольно, а беспорядочно. Я решил взять горничную для наблюдения за Наоми во время моего отсутствия и кухарку, чтобы можно было разместиться с хозяевом и двум служанкам. Мы переберемся не в так называемые цивилизованные жилища а в самый обыкновенный дом японского среднего буржуа. Продадим европейскую мебель и заменим ее японской, а для Наоми я куплю пианино. Тогда можно будет попросить госпожу Сугидзаки давать уроки музыки у нас на дому. О том же договориться с мисс Харрисон, и Наоми не придется уходить из дома. Для осуществления этого плана требовались деньги. Я написал в деревню, и, решив ничего не сообщать Наоми о моих планах, пока я все не устрою, один стал подыскивать дом, мебель и утварь. Из деревни немедленно пришел перевод на 1500 иен. Я просил мать подыскать также и служанку. В конверте вместе с переводом имелась приписка матери. Со служанкой все устроилось как нельзя лучше. Это Охана, дочка Сентаро который служил у меня. Ей пятнадцать лет, ты ее знаешь, и можешь быть вполне спокоен. Кухарку я тоже ищу. Как только найду, отправлю ее в Токио. Наоми, похоже, смутно догадывалась, что я что-то затеваю, и относилась к этому подчеркнуто равнодушно, как будто говоря, посмотрим, что из этого выйдет. Однажды вечером, через несколько дней после того, как пришло письмо от матери, Наоми сказала мне сладким, умильным и в то же время до странного насмешливым тоном. дзёдзи сан, я хочу европейское платье. Не купите ли вы мне? Удивленный, я пристально взглянул на нее. А значит, она узнала, что пришел перевод, и теперь прощупывает почву, сообразил я. Если нельзя европейское, я согласна и на японское. Закажите мне зимнее выходное кимоно. Сейчас я тебе ничего не куплю. Почему? У тебя столько платьев, что они гниют. И пусть гниют. Они мне надоели. Я хочу новые. Впредь я категорически запрещаю такое транжирство. Вот как? А на что же вы употребите те деньги? А, -а, -а вот оно что. Я притворился, будто не понимаю. Деньги? какие? Сан? я видела заказное письмо на книжной полке внизу, ну и подумала, раз Сан самовольно читает чужие письма, значит, я тоже могу поступить так же. Этого я не ожидал. Я думал, что Наоми просто сообразила, что в полученном мною заказном письме может быть и денежный перевод, Но уж никак не предполагал, что она прочтет письмо, спрятанное под книгами. Не могло быть сомнений, что Наоми решила выведать мой секрет и начала искать нет ли чего в письме, а прочитав его, узнала и о сумме перевода, и о переезде, и о служанке. У вас так много денег? Что могли бы, кажется, сделать мне одно кимоно? Что вы говорили когда-то? Ради тебя я готов переносить. Какие угодно лишения, жить хоть в лачуге. Вы уже забыли ваше обещание окружить меня роскошью. Как вы переменились? Я не перестал любить тебя. Только люблю иначе. Так-то зачем же вы скрывали от меня, что намерены переехать? Разве так полагается? Даже не посоветовались. Один все решили. Если бы я нашел подходящий дом... — Я, конечно, посоветовался бы с тобой, — сказал я и по возможности мягко принялся объяснять. — Видишь ли, Наоми, я и сейчас хочу окружить тебя роскошью. Я хочу, чтобы у тебя были не только богатые платья, но чтобы ты жила в подобающем доме, как настоящая замужняя дама. Поэтому у тебя не может быть поводов для недовольства. — Ах, как я вам признательна! В таком случае пойдем завтра вместе искать дом, хорошо? Подыщем дом более просторный, чем этот такой, который тебе понравится, где бы он ни был. «Но я хочу европейский», — заявила Наоми. «Я наотрез отказываюсь от японского». И пока я колебался с ответом, добавила всем своим видом, как бы бросая мне вызов. «Служанку я подыщу дома, в Асакусе. А этой деревенщине откажу. Прислуга для меня, а не для вас». По мере того, как учащались такие размолвки, напряженная атмосфера в доме все более усиливалась. Часто мы целыми днями не разговаривали друг с другом. Последняя вспышка произошла в начале ноября, через два месяца после того, как мы вернулись из Камакуры, когда я получил неоспоримые доказательства, что Наоми продолжает встречаться с Кумакаем. Не стану подробно описывать обстоятельства позволившие мне убедиться в этом. Уже давно занятый приготовлениями к переезду, я интуитивно с подозрением поглядывал на Наоми и не прекращал слежки, и вот в один прекрасный день застал их вместе на обратном пути из гостиницы Экбону, где они тайно встречались. В тот день утром мне показалось подозрительным, что Наоми наряжалась и красилась тщательнее, чем обычно. Выйдя из дому, я сейчас же вернулся и спрятался за мешками с углем в маленькой кладовке у черного хода. В то время я то и дело пропускал службу. Примерно в девять часов Наоми, в тот день ей не нужно было идти на уроки, нарядно одетая, вышла из дома и быстрым шагом направилась не на станцию, а в противоположную сторону. Я дал ей пройти вперед пять-шесть кенов, Затем с величайшей поспешностью вернулся домой, вытащил старую пелерину и шляпу, которую носил еще студентом, набросил пелерину поверх костюма, всунул босые ноги в гетто и, выбежав на улицу, двинулся следом за Наоми. Она вошла в гостиницу, а минут через десять туда прошел кумагой. Я остался ждать, когда они выйдут. Ушли они тоже порознь. Первой вышла Наоми. Было уже одиннадцать часов, когда она показалась на улице. Я бродил вокруг гостиницы битых полтора часа. Так же, как утром, Наоми шла быстро, не глядя по сторонам. Я шел за ней следом. Не успела она войти в дом, как на пороге появился я. В ту же секунду я увидел полные бешенства глаза Наоми. Она застыла, как вкопанная посреди комнаты, и напряженно смотрела на меня. У ее ног лежали скинутые мною утром шляпа, пальто, носки и ботинки. Очевидно, она все поняла, потому что страшно побледнела, и на ее лице отразилось глубокое спокойствие, как бы покорность судьбе. — Убирайся вон! — закричал я так громко, что у меня зазвенело в ушах. Наоми ничего не ответила. Мы стояли друг против друга, как два врага с обнаженными клинками, с ненавистью глядя друг на друга. Наоми было прекрасно в эти минуты. Я узнал, что чем больше мужчина ненавидит женщину, тем прекраснее она ему кажется. Дон Хозе убил Кармен, потому что чем больше он ее ненавидел, тем она казалась ему прекрасней. Теперь я предельно ясно понял его переживания. Наоми смотрела на меня в упор. На лице ее не дрогнул ни один мускул. Бескровные губы были крепко сжаты. Но это был подлинный облик порочной женщины, само воплощение зла. «Умирайся!» — еще раз крикнул я. И весь во власти невыразимого гнева, страха, страсти. «Не помни себя!» — схватил ее за плечи и толкнул к выходу. «Убирайся! Сейчас же! Убирайся вон!» «Простите, больше я никогда!» Выражение лица Наоми внезапно изменилось. В голосе зазвучала мольба, глаза наполнились слезами. Встав на колени, она глядела на меня, как бы прося пощады. дзёдзи я виноват, умоляю вас, простите меня!» «Простите, простите!» Я не ожидал, что она будет на коленях просить у меня прощения. И я рассверепел еще больше. Я сжал кулаки и несколько раз ударил ее. «Животное! Собака! Дрянь! Я не хочу тебя видеть! Убирайся! Вон, вон!» Наоми сразу же поняла, что допустила ошибку, и мгновенно переменив тактику, встала. «Хорошо, я уйду», — сказала она самым обычным, спокойным тоном. «Да, уходи сейчас же. Сейчас уйду. Можно пойти наверх и взять одежду?» «Нет, уходи сию же минуту. После можешь прислать за вещами прислугу. Пусть она заберет все сразу». «Но я так не могу. Мне сразу же понадобятся кое-какие вещи». «Делай, как хочешь, только скорей». Сказав, что она увезет вещи сейчас же, она поднялась наверх и принялась там что-то двигать. Уложив вещи в корзину и узел, она сама пошла за рикшей. Будьте здоровы. Благодарю вас за все заботы. В виде прощального приветствия коротко бросила мне Наоми.